Паула, — снова попытался он прервать ее, — нет у меня больше жалости к тебе. Я избрала и любила тебя как свободного человека, но я презираю слабовольных, лгущих самим себе. Кого мне жалеть? Что я тебе? Фельдфебель черкнул бумажку, и ты готов меня бросить и побежать на его зов. Но я не позволю тебе бросить меня и потом снова вернуться, решай теперь, они или я. Презрение к ним или ко мне. Я осознаю, много нам придется с тобой перенести. Я никогда больше не увижу ни своих родителей, ни сестер, ни братьев. Обратный путь нам закрыт. Но я готова пойти на это, если ты останешься со мной. Но если ты теперь со мной порвешь, то это навсегда. Стон вырвался из его груди. Но она пылала в неудержимом гневе. «Я или он? Иного выбора быть не может. Фердинанд, опомнись, пока еще есть время. Я часто горевала, что у нас нет ребенка. Теперь я этому рада. Я не хочу иметь ребенка от слабовольного человека. Не желаю воспитывать сирот военного времени. Никогда ты не был мне так близок, как в этот час, когда я причиняю тебе боль. Но я говорю». Разлуки на время быть не может. Мы простимся с тобой навсегда. Если ты покидаешь меня, чтобы вступить в ряды этих убийц в мундирах, то возврата не будет. Я не желаю быть сообщницей преступников. Я не уступлю живого человека этому вампиру-государству. Он или я. Выбирай. Паула ушла, хлопнув дверью. Он содрогнулся от резкого толчка, потом опустился на стул и потупился беспомощно. Голова устала и упала на сжатые в кулаке руки. И, наконец, вырвалось из его груди рыдание. Он плакал, как дитя.